Голубоватые сумерки уже загустели, когда лодка причалила к берегу за огородами, где светились окна, на которых забыли задернуть шторы. Окна светились как-то очень уж ярко, точно пожар по дому бушевал. Время от времени тень проходила по дому, тень бросалась в окно и скользила вниз головой изламываясь на огороде и доставая даже до реки. Нехотя, выйдя из лодки, пастухов закурил, глядя в сторону дома, опустился на сухое голое бревно, лежащее на берегу, жадно в несколько затяжек высмолил папиросу, придавил сапогом, встал, пряча кулаки в карманы, собираясь идти домой, Он вдруг почему-то пошел в другую сторону, вдоль огорода, едва не примыкающего к озеру. На пути у него оказался какой-то белый камень. Егерь сел на него и задумался, мрачно глядя на остатки закатного света, все еще пробивавшегося откуда-то из-за туч и облаков. Заря, как-то мучительно долго сгорая, дрожала вдали над горами, И отражалась в воде. Тонкая световая дорожка тянулась почти к ногам. Трепетала кипрейным цветом. И Басилий Глебович не кстати вспомнил. Кипрей любит расти на пожарищах. Подумал так и помрачнел. Неужели все сгорело? Господи! Он поднялся, посмотрел на белый камень, показавшийся Бел горючим камнем из какой-то жуткой сказки, которую теперь ему рассказывала жизнь. Надо было идти домой, да только ноги все никак не слушались. Ну придет он, и что он скажет, кругом без вины виноватый. Село небольшое, и весть о несчастье уже облетела дворы, черным вороном ударила в окно Настаси. Чутким слухом уловив лодочный мотор за огородом, Женщина разволновалась, ходя по избе. Потом понура села посредине горницы, Ждала, безвольно опустивши руки. Не дождалась мужа, пошла на берег. Встретившись, они молча постояли, Глядя друг на друга, И словно бы не узнавая в вечерних сумерках, Так изменились оба. Потом Настасья молча заплакала, привалившись к мужненому плечу, пропавшему дымом костра. Потом пришли домой. Там было пусто, прохладно, непривычно тихо и неуютно. Тяжело было смотреть на тонкие потрепанные книжки с иллюстрациями русских сказок, на игрушки. Чистую рубашку, сброшенную перед поездкой в тайгу. Молчание жены было томительным, тяжелым, Но слова оказались еще тяжелее. Настася раздраженно стала выговаривать. Как просила, не бери, оставь. Так нет, он разве меня послушает? Он же хозяин, парень. Сидя за пустым столом, Василий Глебович охватил руками гудящую косматую голову, будто насквозь просвистанную ветром на озере. «Настенок!» — хмуро начал, глядя в пол. «Что, Настенок? Что, Настенок? Сто лет уже, Настенок!» Жена вдруг сорвалась на истерический крик. «Вечно с этой рыбалкой! Другие мужики, как мужики, а я как дура, как будто не знала, за кого выхожу!» «Ну, начинается!» «Не начинается, нет, заканчивается, терпение мое заканчивается!» Глаза жены отчаянно блеснули. «Вот зачем ты? Зачем ты потащил пацана за собой? Как я просила, как чуяла!» Муж поднялся, шагая по комнате, мимоходом поглядел на полку с коллекцией геологических пород. Душа в нем клокотала так, что камни грызть хотелось. «Ну при чем тут рыбалка?» Он мог бы и вот с этой крыши навернуться. Пастухов пальцем показал на потолок. Лучше бы ты навернулся с нее, чтобы на рыбалку не ехать. Опять двадцать пять. Да я же тебе русским языком. А я тебе? Глаза жены стали неприятно большими, выползающими из орбит. Я тебе каким языком говорила? Не надо, не бери, пускай останется. Я это каким языком говорила тебе? Он попробовал ее обнять. Резко отмахнувшись, отстранившись, она молча удалилась в дальнюю комнату, стала куда-то собираться. Вышла, уже переодетая в чистое, темное платье с длинным подолом. Вздохнула, стоя у порога. «Пойду», — тихо сказала. «Куда?» — глухо спросил он. «На танцы, куда же». Бледные губы ее затряслись. В больницу, что ли? Чего молчишь? Я только что оттуда на моторе. Да провались ты со своим мотором! Жена крепко треснула дверью, и что-то в синях загремело у нее под ногой. Скрипя зубами, Василий Глебович вышел следом, но догонять и останавливать не стал. Теперь уже ее не остановишь. Не зная, куда себя деть, он покрутился по комнате, увидел икону Георгия Победоносца, подаренную добродеям, достал из-под стекла на книжной полке, хмуро посмотрел на змея, извивавшегося под копьем Георгия. Отновязались, пробормотал, и век бы не видеть». Спрятав икону куда подальше, он достал початую бутылку, стояла в укромном месте, выпил, не закусывая, посидел, понуро глядя в пол. В глазах его разгорались какие-то яростные огоньки. Он решительно поднялся, взял топор в синях, пошел и свет включил под стареньким навесом и, остервенело поплевавши на ладони, стал рубить, Свои многочисленные разноцветные удилища, тальниковые, бамбуковые и даже металлические, из тонких алюминиевых трубок. Похрустывая хворостом, обрубки удилищ раскатывались под ногами, позвякивали и точно постановали. Потом Василий Глебович добрался до капроновых сетей, рубил с таким усердием, словно тайгу валил со всего плеча. Железное грузило и искрили под лезвием, пенопластовые поплавки разлетались мелкими пташками. Потом он чурки под навесом стал крошить с такой страшенной силой, что поленья по всем углам двора кувырком разлетались. Какой-то сучок отлетел от полена, в лампочку попал. Раздался хлопок, похожий на выстрел, И пастухов остался в кромешной темени. Сел на чурку, закурил, поводя усталыми глазами по сторонам. Кругом было глухо, тревожно. И ветер затих над сараем, и волны под берегом угомонились. И только где-то на окраине села собака неожиданно завыла, выматывая душу тонким жутковатым воем. И тонкая прохлада, как змея, наползала с пологого берега, под которым изредка всхлипывала черная вода. Он докурил, окурок бросил под ноги и затоптал. И почему-то вспомнилась игрушка золотаря, красный дракончик, который неожиданно обернулся живым змеенышем, когда пастухов хотел его растоптать, вот так же, как этот окурок». И вдруг Василий Глебович услышал какой-то развеселый музыкальный тарорам, вспыхнувший неподалеку. И настолько это было неуместно, при его тяжелом душевном состоянии, даже не поверилось, он встряхнул головою, и музыка прекратилась. Галлюцинация, что ли? Изумился Егорь. Однако через несколько минут музыкальный бедлам загрохотал с новой силой. И теперь было понятно, что это веселятся в доме золотаря. Там свет горел, там тени за шторкой мельтешили. Дикое веселье настолько возмутило Пастухова, что он поднялся и опять схватил топор, шарахнул в чурку, так что топорище треснуло и обломилось. А музыкальный бардак все продолжался, теперь уже не громко, но довольно внятно. А потом и хохоток послышался откуда-то со двора. Там кто-то курил, громко и беспечно переговаривался. Егерь в дом вошел, допил, что оставалось в пол -литровке. Не раздеваясь, лег на кровать, попробовал заснуть. Но веселье в соседском доме все капало и капало на нервы. Василий Глебович встал и походил кругами по избе. Посмотрел на горячие окна золотаря. Черт их знает, что там за веселье. Может, просто получка или аванс, или еще какое-нибудь великое событие, которое мог отмечать сосед, любитель заложить за воротник. Но Пастухову вдруг почему-то подумалось, что веселье это не случайное, это как-то связано с несчастьем, которое постигло сынишку. Почему он так подумал, он и сам не знал, но у него была подспудная уверенность, что это именно так. Он вышел во двор, покурил, послушал смех во тьме. И опять, когда затаптывал окурок, вспомнил игрушку дракончика, внезапно ожившего под сапогом. «Веселитесь, дракончики хреновы!» – подумал Василий Глебович, доставая карабин. «Ну, сейчас попляшете». «Ночевать пастухову пришлось за решеткой» потому что минут через двадцать к его дому подкатила милицейская машина. Клементина Кобыльевна постаралась. Милиционер, один из двоих, был знакомый, но неумолимый. «Собирайся, Глебыч, пошли. Ты что, сдурел?» «Я знаю, знаю, горе у тебя. Так что ж теперь? Национальный траур объявлять?» Пастухов набучился. «А у тебя, сержант, ребенок есть? Нету? Не родил?» Ну и не вякай тогда, пока я в лоб тебе не закатал. Тогда уж точно будет национальный траур. А ну-ка встать! Доставая наручники, приказал старший милицейского наряда. Давай сюда руки. Живее! Бессонную длинную ночь Василий Глебочко ротал в кутузке. Утром он кое-как добился, чтобы выйти. Золотарь, дай бог ему здоровья, Забрал свое заявление, пожалел дурака папашу, которому нужно было теперь думать о том, как сына поставить на ноги. Утром санитарный вертолет увез парнишку за облака, за перевалы. Нужно было делать операцию. Парнишка со временем поправился вроде бы, но... Переменился он, переломился. И вся жизнь пастуховых переменилась, переломилась... Да так, что вскоре с горным Алтаем пришлось попрощаться.